Они стояли в князевой спальне. Медля войти в горницу, откуда слышался невнятный раскатистый бас. Вот он, кокошник. Маркел достал из-за пазухи колодезную находку. Где я его нашел, про то пока не спрашивай. До окончания сыск сказать не смогу. Борис Левонтич схватил драгоценный венец, прижал к губам, будто святую икону. Слезы заструились по пухлым щекам. «Бог, Бог тебя благословит за твою честноту, душа, человек!» Лычкин воздел мокрые глаза к потолку. Еви еще одну милость выручи. Повтори, князь Василью, что давеча-подьяча говорил, и только!» «Повторить можно», — неохотно молвил Маркел. «Но вот и благо, вот и ладно!» Недослушав, Борис Ливонтич повел парня в горницу. Там было так. У стола, мрачнее тучи, сидел чернобородый молодец лет тридцати. Сердито стукал по столу крепкой холеной рукой в алмазных перстнях. Алмазными были и застежки на багряные ферези, а высокий ворот густо заткан золотым шитьем. Пожалуй, одна эта ферезь стоила дороже, чем вся усадьба Лычкиных. Лицо у стольника было пригожее, с крупными чертами, с резкой складкой на лбу, говорившей о крутом нраве. В правом ухе на золотом колечке висела грушевидная жемчужина. Напротив, тоже красивая, похожая на родственника хищной красотой и гордой посадкой головы, сидела Марья Челигуковна. Две княжны, Харита и Марфа, стояли поодаль у стенки. Первая не плакала и неотрывно, не мигая, будто в страхе или ошеломлении, глядела на хамашукова Вторая невеста была самокротость и скромность. Очи опущены, ручки смиренно сцеплены на подоле, на лице приличная случаю скорбь, однако щеки нарумянены и брови начернены. — Ныне же! Все сам соищу! — грозно говорил жених, не прервав речи при появлении хозяина. Когда обнаружу хоть малое бесчестие, не взыщи, Борис Ливоныч. Ноги мои здесь боль не будет. Отвечайте мне все, как на исповеди. Коли случилось, что стыдно, расстанемся добром. А коли станете, что утаивать, не прощу. Ты, Борис Ливоныч, меня знаешь?» «Знаю, князюшка, знаю», — закланился Лычкин. «Да только нечего нам утаивать. Вот и государев человек, Маркел Маркелов скажет». С утра они тут сыскивают. Ничего зазорного не выявили. А Хамашуков Черкасский намаркел и не взглянул. Говорил мне про в приказная мышь. Не придумал ничего лучше, как простого ярышку для сыска прислать. Попомню я ему эту обиду. Где еще одна твоя дочь, которая косоглазая? Всех разом допросить желаю. Сейчас будет, сейчас. Так пусть поспешит. Мне долг ждать не досок Грозный гость стукнул кулаком по столу и маркел вздрогнул. На крепком смуглом запястье висели витые снурки. Красный, синий, желтый, зеленый — с десяток. — Отведай пока каши медовой и спей воску. Дай тебя попотчевать. Лычкин согнулся над столом, придвигая мису и ковш, сунул стольнику в руку расписную ложку. «Черт ли мне твоя каша!» — взъярился хамашуков да переломил ложку надвое, словно щепку, швырнул обломки на пол. «Не виси надо мной! Сядь!» Хозяин торопело бухнулся на лавку. «Дозволь, батюшка, пока Аглая нет, я с князь Васильем поговорю с глазу на глаз, по-родственному», сказала Марья Челегуковна, кажется, нисколько не испуганная, Яростью Троюрода. Пойдем, Вася, потолкуем. И пошла, не дожидаясь ответа, уверенно. Стольник скрипнул зубами, но поднялся. Оба вышли. Вон она, у нас как, вздохнул Лычкин, растерянно глядя в пол на переломанную ложку. Княжна Харита вдруг быстро подошла, опустилась на корточки и подобрала обломки, сунула в рукав. Маркел сызново вздрогнул, замигал, а Борис Левонтич молвил с досадой. Без тебя прибрали, и какая-никакая никакая княжна. Мы Лычкины, Гедеминого семени. Будет всякой черкасской беспорыть меня срамить. Брякнул и опасливо глянул на дверь, за которой скрылся стольник. Не услышал ли? Покосился и на Маркела. Увидел, что тот весь красен. Забеспокоился. «В сердцах я это не по злобе. Не перескажешь?» «Не перескажу», — медленно пробормотал Ярыга, потирая лоб. Тогда князь истолковал красноту его лица по-иному. «Ты верно думаешь, что это стыд и неподобие, когда жена с чужим человеком у мужа, не спросясь, уединяется? Ничего, они родня». Марья к ним, к черкасским, в домовую церковь, в каждое воскресенье на молебен ездит. Не одна, конечно, с Харитой. Но Маркел хотел спросить про другое. А что это у него на руке за цветные веревочки, не знаешь ли? Знаю. Обереги ихние, черкесские. И Мария Челегуковна такие раньше носила. От сглаза, от злых духов. Ты не думай, бесовщины в том нет. Князь Василий каждое воскресенье свои обереги в церкви перед родовой иконой кладет, заради укрепления святой силой. Что это они там? О чем беседуют?» Лычкин с тревогой смотрел на дверь. А Маркел решил, что ему чиниться нечего. В грамоте сказано сыск без зазора. «Стало быть, кто тот в сей час главный? Кто государево ока? Кто-то?» Встал, подошел к двери, и заглянул. «Никого». Но на том конце виднелась еще дверь. Подошел и к ней приложился. — Оно и лучше бы. Ни с кем не хочу тебя делить, ни с кем. Со страстью глухо говорил низкий голос. маркил не сразу и догадался, что княгинин. Так не огневаешься, значит? Из-за тебя одной ведь сюда ездил. — Ладно, идем. Объявлю. А это был Ахамашуков. Поразившись уже который раз за день человеческой неочевидности, Ярыга тихонько вернулся в горницу. «Идут», — сказал он, избегая смотреть хозяину в глаза и смущенно потирая родинку. Они и вошли. Впереди хмурый стольник, за ним Марья Челегуковна с целомудренно сложенными на животе руками. Печально посмотрела на мужа, покачала головой. А князь Василий встал посреди комнаты, расставив ноги, взялся руками за парчевый пояс — «Вот тебе мой сказ, Борис Левонтич: злое дело, свершившееся в твоем доме у всей Москвы на языке. Болтают всякое неподобное, отчего чести Лычкиных великий урон. Хоть княжна Марфа мне мила, но я должен о своем роде думать. Нельзя, чтоб моя свадьба всем черкасским пошла во вред. Поэтому уж не обессудь, помолвку я расторгаю, а тебе подружески советую уехать из города». Княгиня Мария пускай остается в Москве, она нашего рода мы ее в обиду не дадим. А ты пожил бы вдали, пока не утихнут слухи. Я тебе отпишу, когда можно будет вернуться. Князь Лычкин слушал и жалобно сопел. Даже перестал жевать. Однако Маркел смотрел не на хозяина, а на княгиню с княжнами. Марья стояла с непроницаемым лицом, глядя в пол. Харита Борисовна не сводила глаз сахмашукова, оцепенелая, будто сонная. Шевелилась только Марфа Борисовна. Кусала накрасненные губы, горестно вздымала нарисованные брови. Тут появилась и запозднившаяся третья княжна. Повернув к ней голову, Маркел про всех остальных забыл. Аглая Борисовна нарядилась в узорчатое, шитое травами-цветами платье, повязала голову серебротканной лентой и сделалась до того хороша, что в горнице стало светлей, словно ярче засияло солнце за окном. А Хамашука взбился на полусловие пораженный. Увидев, что за гость в доме младшая княжна смешалась, попробовала было скосить глаза к носу, Но, кажется, поняла, что поздно, и просто низко поклонилась, а лица потом уже не подняла. Но стольник продолжал на нее пялиться, разинув рот. Сделалось очень тихо. Пользуясь тем, что о нем все забыли, Маркел бесшумно попятился к двери и выскользнул за нее. Далее пошел быстро. В комнате книжны он быстро огляделся. Обстановка была скудная. Кровать под образами, малый столец с завешенным зеркалом, лавка под лавкой сундуки. С них и начал. В одном лежало бережно уложенное белье, верхние и нижние сорочки, чулки, платки, какие-то белые женские затейности, назначения которых Ирога не знал. Во втором — два платья. Простое для повседневного выхода и с шитьем для воскресного. В третьем — обувь, две пары башмаков, две пары сапожек. Все не то». Маркел заглянул под кровать. Ничего, лишь ночная посудина. Под подушками нету. Искомое нашлось на полке за иконой Богоматери. Малый ларец, любовно укутанный вкус шелка. Оттуда Ярыга извлек, разложив на лавке мужскую перчатку зеленого бархата, сухой огрызок яблока и два витых снурка, лиловой до да красной. Вздохнул, сел, стал ждать. Довольно скоро, пожалуй, через четверть часа послышались скорые шаги. Дверь отворилась. «Новое сокровище принесла?» — спросил Маркел. «Заходи, княжна, рассказывай, как сестру убила». Она не закричала, не отшатнулась. Веснушчатое некрасивое лицо осталось недвижно, только чуть встрепетали рыжие ресницы. «Не я убила», — молвила Харита. «Сатана убил. Вженился в меня и убил. Я — это не я. Душа во мне истаила а моя плоть вместилище сатанинское. Веди меня на суд, государев-слуга. Пускай терзают, пускай казнят. Все лучше, чем самой на себя руки наложить». Он поднялся, взял ее за рукав, потянул в комнату. Разжал деве пальцы. Отобрал переломанную надвое ложку. — Давно его любишь? — Как первый раз увидела. С мачехой была на обедне в ихней церкви. Он вошел взглядом, меня ожег. С того мига вженился в меня сатана, и стала я сама не своя. Говорила она легко и даже охотно. Должно быть, измаялась столько времени носить в себе муку. Перчатку он обронил, а ты подобрала. У сердца спрятала, а грызок... Перед тем, как в церкву войти На землю кинул Я подняла Малый кусочек откусила Где его зубы только что касались То-то было сладко Грубое лицо Хариты ожило И будто похорошило А оберег-то из-под икона украла Завязывала себе на руку Когда ударила лукерью ножом снурок и порвался «Не хотела я!» Крикнула Харита «Я думала...» Это Марфа, вариха и разлучница. И не я там с ножом таилась. Сатана! Я спать не могла. Думала, одно не отдам, его не отдам. Либо себя порешу, либо ее. И схватила нож себя, не помня, пошла к ней убить. А у нее лукерья, смеялись они. Ладно, думаю, уйдет Лукерья тогда. Встала там за углом. Стала ждать, а она вышла в венчальном платье, будто в насмешку надо мной. Я ее мимо пропустила и ударила, куда придется. Сатана ударил. Он меня вел. Он. «Сорви», — шепчет кокошник, «выкинь. На Татя подумают». Я все исполнила, как он велел. Только обманул меня дьявол. Вместо Марфы подсунул Лукерью. Иступление, в котором княжна вела свою сбивчивую речь, вдруг ослабела. Харита закрыла руками лицо, оперлась спиной о стену, опустилась, да так и осталась на корточках. Хотела я в монастырь уйти до конца дней, страшный свой грех отмаливать. Но так еще лучше. Веди меня в тюрьму. Не буду отпираться. Потеряла я Васеньку. Пускай с нею будет. Мне уже все едино. Князь отказался от твоей сестры. Ведь этим-то себя не мучай, нахмурился Маркел. Ему стало жалко княжно. Ведь истинно не она это за нож схватилась, а злое любовное безумие. Безумие сошло, а живая девка осталась. Теперь будут ее, как законом, положено, допрашивать, что призналось, неважно. Может, еще какую правду утаила, а на дыбе допоткнутом да скажет разломают дури плечи и ссекут спину, а если она и дальше будет провженившегося сатану плести, сожгут на костре, как ведьму. — От одной отказался, к другой прилепился, — невнятно сквозь ладони сказала княжна. — А Глайку он теперь хочет, — сказал батюшке, — или женюсь-то на этой, а Марфы мне не надо. Батюшке какая разница, обрадовался, сразу по рукам и ударили. Маркел пошатнулся. «Здесь будь, не вздумай бежать!» «Некуда мне бежать! От себя-то!» Осталось, как была, обмякшая и безвольная. Даже не посмотрела ему вслед. «Пойти к ним, объявить, что сыск окончен!» Лихорадочно думал Ярыга. «Великое страшное злодейство! Одна сестра убила другую! Это всем позором позор! Всем бесчестием бесчестия! Отступится князь Василий, не сможет жениться!» Но до горницы не дошел. На встречу с мужской половиной бежала Оглая. Так друг на дружку и налетели. Ох! Она ударилась о его грудь, но не отпрянула, она наоборот прижалась. Глядела снизу вверх. И в глазах не было озарства, не было дерзости, один страх. Меня сосватыли. За коршуна, за этого. Не пойду за него, не хочу. Не кручинься. Маркел крепко взял ее за локти. У него кружилась голова от близости к Аглае, от запаха ее волос. «Свадьбе этой не бывать. Я не попущу». «Что ты можешь, Маркелушка?» — она всхлипнула. «Как не попустишь? Князь Василию и приказный судья ничто. А ты ерышка простой». «Ну почему ты ерышка?» Спрошено было с горькой обидой. И Маркел завиноватился... В самом деле, отчего он, безродная сирота, бесхлебный никчемник, а не царский стольник, не сын боярский, не князь, раньше жил на свете, думал, ничего, как-нибудь проживу и в простоте, а они, оказывается, вот зачем нужны. Родовитость и богатство, что поглаю Борисовну никому другому не отдавать. Небось, не получит он тебя, сказал юнош с твердостью. Я сейчас пойду такое им открою, что Ахамашуков отступится. — Видел бы ты, как он на меня зрел. Аж натрясся весь. — Нет, — замотала головой плачущая дева, — он теперь не отступится. — Ничто. Как бы он ни хотел на тебе жениться, ему старшие черкасские не дадут. Для ихнего рода с родница родница ныне будет срамно. — Почему срамно? «Потому что княжную Лукерью убила родная сестра Харита. Я сыскал, а она призналась. «Позор будет вашему имени. Никто тебя теперь замуж не возьмет. Ты ведь хотела этого?» «Харита?» — повторила княжна, качнувшись назад и схватившись за грудь. «Лукерью? Господи, страсть какая! Да с чего бы невозможно!» «Харита стольника любит до ужасности. Хотела его невесту порешить, да в темноте перепутала. Не веришь? Спроси у ней сама!» Это он сказал оглая уже в спину. Княжная сама бежала к Харитиной комнате. Маркел, тяжело вздыхая, остался в переходе. «Пускай сестры поговорят между собой наедине». Переступал на месте, слушал невнятные голоса. Тонкий, взволнованный, что-то вопрошал и восклицал. Вялый, усталый, отвечал и вроде как даже утешал. Когда разговор сменился двойным, безутешным плачем, Маркел решил, что пора. Тихонько встал на пороге. Сестры, обнявшись, рыдали. Младшая прижалась головой к груди старшей, та ласково гладила ее по волосам. — Теперь поверила? — спросил Ярыга. — Поплачьте, попрощайтесь. — Пойду в горницу, объявлю. — Не ходи! — Аглая обернулась. Глаза у ней от слез сияли еще ярче всегдашнего. — Маркелушка, не губи ее. Что сделано, не поправишь. лукелью не вернешь. Пускай Харита в монастырь идет молить Бога о прощении. Люди ее не простят, а Бог... Он все прощает. Так в книгах написано. — Да как же! — Маркел задохнулся. — Ты-то Как? Тебе тогда за князь Василий идти, а ты за него не хочешь? — Не хочу. Она встала, грустно улыбнулась. — Я бы за тебя вышла. И ничего бы мне больше не надо, ничего. Да как бы все в жизни по-нашему выходило, тогда б не надо и царства небесного. — Дура ты, Аглайка! — Харита вытирала глаза рукавом. — Такое тебе счастье, ты нос воротишь. Да я бы ради одного денечка. «Ради одного часочка с Васенькой! На какую хош муку пошла!» И снова обе обнялись, зарыдали. Маркел, пошатываясь, вышел вон и тоже заплакал. Сотрочество, «С С двенадцати лет в первый раз!» С утра его позвали к Проестиву. Степан Матвеевич долго рассматривал понуровую ярышку, стоявшую перед ним с шапкой в руке, Задумчиво поглаживал бороду. Наконец сказал «Чел твою грамотку. складно написанным. Значит, верно, — сыскал Шубин. Княжну Лукерью убил ночной тать для грабежа. Зря я тебя, выходит, в друга посылал. Виноват, господин судья. Напридумывал лишнего. Голос у парня был тусклый. «Какой же это грабеж?» Если тать добычу, кокошник жемчужный в колоде скинул. Вопрос Маркелла врасплох не застал. Схватил сначала от жадности, а на дворе сообразил, что его через тот кокошник быстро найдут. Вот и выкинул. Знать не дурак. — Да, тать-то не дурак, это ясно, — протянул Проестев. Поднялся из-за стола, мягко ступая, подошел к Ярыге, оказавшись на пол ниже. «Про тебя только не пойму, дурак ты или нет? Князь Борис пишет, что ты, демок кокошник утаить, однако не стал. Он тебя хвалит. А я вот думаю, либо ты совсем дурак, либо очень уж честен». «Может, то и другое?» — тихо предположил юнош. «Скорее ни то, ни другое». На дурака ты не похож, больно врать ловок. Ну-ка, в глаза мне смотри. Маркел укоризненно, безвинно возрился на судью. Вот он мне, весь перед тобой, господин. Напрасно я про меня вздумал. Негромко рассмеявшись, Степан Матвеевич ткнул его пальцем в родинку. Два глаза глядят честно, а про то и забыл. Я через него тебе прям в башку зреть могу. При этих словах Маркел вздрогнул не от страха, а от воспоминания. Вчера, когда расставались, Аглая Борисовна сказала, «Не свидимся мы с тобой больше. Дозволь напоследок сделать, чего мне очень хочется, поцеловать твою отметинку». И коснулась губами его лба и шепнула, «Живи счастливо, а мне без тебя доли не будет». «То-то», — удовлетворенно кивнул сам себе проестив. Заслезился. Не трясись, наказывать тебя не буду. Но скажи правду. Которая из сестер лукерью порешила? Я у них в доме бывал, всех знаю. Старшая, взбесившаяся от перезрелости, средняя по какой-нибудь бабьей обиде или младшая по бешеной черкесской крови. Княжну убил лихой ночной человек с улицы. Упрямо ответствовал Ирыга. Судья вздохнул. — Значит, свадьба все же будет. Подумал я сначала, хозяин тебя подкупил, чтоб ты Черкасского не отпугнул. Но у князя денег таких нет. Кокошник, что ты вернул, дороже стоит. А ныне у Борис Ливонтьича радость. Марф поди тоже по небу летает. Нет. Марфа Борисовна льет слезы. Князь Хамашуков Переменил свою волю. Он женится на княжне Аглая Борисовне. Сказал, и голос не дрогнул. Мятое лицо его пошло удивленными морщинами. — Ты от черненькая себе дорога расчистила. — Ишь ты! А я на рыжую грешил. — Ну, Аглая! — Нет, это не она! — горячо воскликнул Маркел. — Ага! Степан Матвеевич недобро прищурился. — Вот ты, братцы, проговорился. — Которая тогда? — Харита или Марфа? — На дыбу тебя подвесить скажешь правду? Ярыга отвел глаз. — Вешай, твоя воля. — На что на мне? — Правда, — вздохнул судья. — Не всегда до нее надо докапываться. — Мне что? — Князь Борис доволен, князь Василий доволен, и ладно. — Татя, ночного мы поищем, да вряд ли найдем, коли он такой умный. — Ступай, упрямая башка, а бог с тобой. Не веря, что легко отделался, Маркел поклонился, хотел идти. Надо было еще за старшего подячего за вчерашнюю службу получить алтын до да копейку немалые деньги. — Погоди-ка, — окликнул его начальник. «Хватит тебе ерыжничать, под крыльцом топтаться. Ты грамотен, сметлив, неробок. Три глаза, опять же. Всякие людишки у меня есть. А трехглазого еще не было. При мне теперь будешь. Может, пригодишься».